Глава пятая. Пули п р о с к а к и в а ю пару десятков метров, отделяющих меня от козырька погреба. Приваливаюсь к нему и осматриваюсь. Стрелять по мне можно теперь только со стены или из небольшой башни, но залезть туда так быстро немцы просто не успели бы. Значит, туда не смотрим. п о в о р а ч и в а ю с ь в другую сторону и прикидываю дальнейший путь. Так. Он до той часовни, от нее до о б щ а г и уже метров двадцать, можно будет одним рывком проскочить. Ага, если дадут. Но где же немцы? Не могут же они запустить меня в дом? Он большой, искать там одного человека опухнуть можно. Должны они где-то рядом быть. Я же просто нюхом их чую. По спине пробежал холодок. Такое ощущение, что чьи-то недобрые глаза смотрят на меня через прицел. Очень знакомое, надо сказать. И сидит этот кто-то позади меня. Не делая резких движений, осторожно смотрю через плечо. Никого. Показалось мне, или на башне действительно что-то блеснуло. Там снайпер. Откуда? Ни у кого из четверых фрицев я снайперской винтовки не видел. Сидит тут заранее. Ага. Так его часовые и пропустили бы. А этих же фрицев пропустили? Да. п о л о ж е н и ц а Оттуда я как на ладони. Однако не стреляет же. Почему? Это часовой, возможно. Ладно, хрен с ним, и по важнее задачи есть. Ну, сидит, смотрит, ведь не мешает же, так что пускай глядит. Я уже приготовился крывку, привстал, лязг металла. Совсем рядом. Где это? Да под козырьком, где же еще? То есть Фриц, а это скорее всего именно он, прячется у входа в погреб, в полуметре от меня, и стоит мне сделать хотя бы пару шагов. Тогда я остальные где-то рядом снимаю с о с п и н ы винтовку, присобачиваю к ней еще один ремень, скидываю вещь мешок и надеваю винтовку назад. Подтягиваю ремни, теперь она висит у меня почти между лопатками. Наброшенный назад вещь мешок прижимают ее еще плотнее. Со стороны я, наверное, кажусь круглым идиотом, решаю себя возможности быстро использовать свое оружие. Но есть еще и пистолет в кобуре. Ее я и расстегиваю демонстративно. Проверив пистолет, убираю его назад, застегиваю клапан и сдвигаю к о б у р у на бок, так чтобы бегать не м е ш а л о Что может видеть посторонний наблюдатель? То, что я приготовился быстро бегать и воевать на короткой дистанции. От того и убрал оружие для боя на больших расстояниях. Логично, даже очень. Значит, основной их задачей теперь будет не допустить, чтобы я р а с с т е г н у л к о б у р у и достал пистолет. Убедительно. По-моему, вполне. Присев, берусь руками за скобу, вбитую в край к о з ы р ь к а и осторожно приподнимаю голову над ним. Сидеть тут долго нельзя, немцы в лесу тоже не лохи, и, наверное, уже подтягиваются к воротам. Прыжок! Только не вперед, на площадь. Руки-то я так и не отпустил. Описав в воздухе полудугу, влетаю под к о з ы р е к Куда ж еще? Законов физики никто ведь не отменял. Отпускаю руки и, г р у п п и р у ю с ь по возможности компактнее, блямс, аж искра из глаз. Лязгает об пол винтовочный приклад, меня слегка заносит в бок, но не зарыться м о р д о й в пол все же удалось, хоть и не сразу. Пару метров по ступенькам я прокатился прямо на заднице, что далеко не айс, зато и вышел как предполагал на к о р т о ч к е Разворачиваюсь назад. На ступеньках прижавшись к стенам примостились двое фрицев. В полуприседе смотрят на улицу, а вот теперь ребятки положение меняется. Мы все туда смотрим. Только я нахожусь поглубже вас и смотрю оттуда. И вертеть головами вам уже поздно, да и без толку. Со света в темноту много ли теперь разглядишь? А вот вы у меня великолепно прорисовываетесь на фоне входного проема. Еще прыжок, и финка в правой руке входит чуток повыше поясницы одного из солдат. Поворот на левой ноге, л я з г а е т зубами второй Фриц. Мой правый сапог с размаху долбит его в подбородок. Бзынь, каска ощутимо впечатывается в стену. Выдергиваю из ножен штык-нож и загоняю его немцу под ребро. Минус два. Локти я себе все же ободрал. Кранты гимнастерки. Плюху с ь напол мало ли. Вдруг кто из оставшихся фрицев садонет в проем двери из всего, что у него есть. А что? Вполне вероятные действия с их стороны. Подтягиваю к себе лежащий сбоку автомат МП-40. Очень даже, кстати, подойдет. Тихо. Фрицы никак не реагируют на мой в ы к р у т а с Не видели? Молчит и стрелок на башне. Ну, его-то я понять как раз могу. Пробить из винтовки свод погреба задача невыполнимая, даже теоретически. Так что же, мне опять вылезать на улицу? Сразу зачесалось под левой лопаткой, словно туда уже уставился неведомый снайпер. А чего он, кстати говоря, сразу не стрелял? Если это наш, то без приказа огонь открывать не станет. Тут все понятно. А если это фриц? Тогда он видел, как его товарищи влезли в погреб. И когда оттуда выйду я один, спина зачесалась еще сильнее. Но сидеть тут долго вообще не вариант. Выходить надо в любом случае. Ладно, обшариваю фрица и забираю два подсумка с магазинами для автомата. Опять я похож на ходячий арсенал, но сейчас автомат может мне очень даже пригодиться, так что не переломлюсь. Мне марафонскую дистанцию не бежать. Рывок, сразу заболела левая нога. Я слишком сильно оттолкнулся при прыжке. Но нужного эффекта все-таки достиг. Запоздало протарахтел автомат в окне дома напротив. Там когда-то была трапезная. Вот значит, где третий фриц сидит. Пули, очень кстати, взбили фонтанчики чуть правее направления моего движения, так что последовавший за этим отскок влево выглядел вполне логичным и обоснованным. Ну, не пускают меня в общагу. Так я в сторону сверну, аккурат к нужному домику. Задев плечом за край дверного проема, вваливаюсь внутрь. Ствол автомата тут же ощупывает все возможные места у к р ы т и я недругов. Нет никого. Вот и славно. А на улице? И тут пусто. Так, где доска? Та самая, под которой телефон. Да их тут дофига. Весь пол из досок. Хотя домик снаружи выглядит полной развалюхой, пол тут, на удивление, целый. Топот ног. Выглядываю в проемы, вижу бегущего к дому Фрица. В руке он держит гранату. Мой автомат дважды дергается. Держал. Где доска? Да вот она под самым носом. Короткая, словно закрывали ею пролом в полу. Падаю на колени и тяну ее на себя. Фигушки. Толкаю от себя. То же самое. А в бок? Куда в бок? Справа стена. Туда не толкнуть. А если? Нажимаю на доску у самой стены и она скрипнув поворачивается на оси. В обшитом досками углублении стоит обычный полевой телефон. Сверху он накрыт какой-то тряпкой. Надо понимать, чтобы грязь не попадала. Ватаю трубку и кручу ручку телефона. Проходит несколько секунд и ничего. Ку-ку. Вот это называется попал. Снова топот. На этот раз бегут уже несколько человек. б р о с а ю трубку и перекатываюсь к двери. Вовремя. Из-за угла о б щ а г и вылетают сразу несколько солдат. Первый из них налетает на мою очередь и н а в с н и ч а прокидывается на землю. За ним следом падает второй. Остальные резко меняют направление движения. Кто-то несется к погребу, кто-то поворачивает назад. Разумно стрелять одновременно по всем я не могу, так что мне удается подстрелить, да и то не до смерти, только еще одного солдата. Как на грех заканчиваются патроны, пока я чертыхаясь меняю магазин, ф р и ц ы успевают попрятаться. И вот после этого начинается светопреставление. Обозленные немцы лупят по дому чуть не из десятка стволов за раз. Был бы он деревянным, так меня тут же изрешетили бы. К счастью, он каменный, но намного легче от этого не стало. Пули залетают в проемы с в и з г о м р и к о ш е т т о т стен. Слава богу, меня еще ни одна не зацепила, но надо полагать, долго так вести не будет. В другой край о б щ а г и я не просматриваю из двери, и есть вероятность, что сейчас оттуда кто-нибудь уже направляется прямиком по мою душу. Улучив момент, вскакиваю на ноги и выглядываю в окно. Точно. От угла дома ко мне бегут двое фрицев. Бежали. Один из них падает на землю сразу, второй еще пытается стрелять в ответ. Его пули просвистывают где-то совсем рядом, но я оказываюсь точнее. Пережидаю на полу очередной приступ бешенства атакующих. Снова меняю магазин, этот уже наполовину пуст. Жаль, что этих фрицев не обшарил. Наверняка у них гранаты были. У меня всего одна осталась. х р е н о в о Да? Какого чёрта? Да. Это еще кто? Да, черт, да это же телефон. Хватаю трубку. Я пришел. Хорошо. Ничего хорошего. Меня тут сейчас по стенам размазывать будут. Где вас черти только носят? Куда идти-то? В погреб. Ахрена с о в е т ь А ничего, что там фрицы заседают. Ждите нас. И трубка з а м о л к а е т